Глава 38 «Скорее, мои руки и садись!» — щебичуя «Ух ты! Будет что-то особенное!» — удивляется Макс. «Да!» Мои руки начинают дрожать, поэтому я цепляю их в замок и сдерживаю с железной решимостью. «Лазанья по новому рецепту из журнала!» «Моя фея!» — радуется Макс и тянется, чтобы обнять меня. «Сначала руки!» — напоминаю я, увиливая. «Какая ты строгая!» — смеется он разворачивается и направляется в ванную. Мои глаза жгут настойчивые слёзы. Образ бедной Марисы, носящий под сердцем ребёнка от моего мужа, снова предстаёт перед глазами. Мой взгляд падает на портфель, который Макс оставил на диване в гостиной. И я перестаю дышать. Едва супруг скрывается за дверью ванной комнаты, бегу к дивану и открываю портфель. Проверяю кармашки, расстёгиваю замочки, шарю по мелким отделениям. Наконец... На дне одного из них что-то звенит. Ключи. Этот от дома, этот, вероятно, от конторы, а этот... Дыхание с шумом вылетает из моего горла, потому что я узнаю его сразу же. Старый, пожелтевший, длинный ключ от квартиры. Когда-то и у меня был такой же. Выуживаю его, прячу в карман, пробегаю взглядом по бумагам, лежащим в основном отделении, затем закрываю портфель и поправляю, чтобы стоял как прежде. Прислушиваюсь. Из ванной всё ещё доносится шум воды. Пользуясь этим крадусь к окну открываю створку и хочу швырнуть ключ на землю но вижу алекса и едва не подпрыгиваю от неожиданности мужчина молча протягивает руку я вкладываю в нее ключ киваю ему и закрываю окно я готов слышится голос макса он входит в гостиную закатывая рукава на рубашке а переодеваться не будешь спрашиваю я взволнованно. лишь бы силуэт алекса не мелькнул под окнами я голоден как зверь потирает руки муж Мне хочется бить его кулаками. Ненавижу его. Эту его лёгкость и лицемерие. И одновременно завидую. Мне бы тоже хотелось вот так непринуждённо вести себя после тех поступков, которые я совершила. Тогда прошу к столу. Сбивчиво говорю я, указывая на дверь кухни. Макс проходит и садится за стол. Накладывая лазанью, я вижу, как мимо дома проносится машина Алекса. «Как дела на работе?» Интересуюсь я, чувствую на своей спине внимательный взгляд Макса. «Всё хорошо. Готовимся расширяться», — довольно делится муж. «Новый цех скоро сдадут. Откроем новое производство, увеличим показатели прибыли». И тут моя рука едва не подводит меня. Тарелка с лазаньей подпрыгивает, и мне с трудом удается её удержать. «Помочь?» — волнуется Макс, заметив моё смятение. «Нет, всё в порядке», — бормочу я. Ставлю на стол две тарелки и отворачиваюсь, делая вид, что ищу столовые приборы. У меня дрожат поджилки, потому что я кое-что вспоминаю. Новый цех, новый цех, объект. Да, в тот вечер он пришел в грязной обуви. Все туфли были покрыты ровным слоем цементной пыли. Макс сказал, что заезжал на объект, который они строят. — Держи, — криво улыбаюсь я, подавая ему нож и вилку. — Пахнет божественно. Объявляет Макс, склоняясь над тарелкой. Берёт столовые приборы, но не спешит начинать трапезу. Сканирует меня насторожённым взглядом. Похоже, моя нервозность наводит его на какие-то мысли. «Приятного аппетита!» — говорю я. Сажусь за стол, но выдерживаю всего полминуты. «Прости я за лекарством!» «Изжога!» — с утра мучает. Вскакиваю и удаляюсь в гостиную. Уже практически не таясь, распахиваю портфели шарю в нем в поисках хоть чего-то. Меня лихорадит, сердце толкается о ребра. Точно сумасшедшее. Щеки горят. «Все нормально, Ханна!» Доносится до меня голос из столовой. «Да, уже иду!» Отзываюсь я. Чертежи, накладные, какие-то технические планы. Листаю, листаю. Несколько бумажек падает на пол. Наклоняюсь и торопливо собираю их. Наконец нахожу то, что нужно. Договор подряда процентовки, акты. Вот оно. Адрес. Берша 11. Швыряю бумаги в портфель, беру ключи от машины и на цыпочках крадусь к двери. «Ханна!» — зовет меня Макс. Его голос звучит нетерпеливо и даже грубо. Слышно, как отодвигается стул. «Только вынесу мусор!» — кричу я. Выбегаю за дверь, бросаюсь в машину, завожу и с силой давлю на газ. Пока автомобиль выезжает на дорогу и начинает ускоряться, набирая номер Алекса. «Алекс, алло, Алекс!» Но вместо ответа слышится металлический голос робота. Абонент находится вне зоны доступа. Вы можете оставить ему сообщение после сигнала. «Черт, я ударяю по рулю. В трубке слышится писк. Алекс, я знаю, где он был в тот вечер. На Берша, 11. Там строится большой объект. Максу часто приходилось тогда контролировать подрядчиков, его туфли. Они были в цементной пыли. Ты... Ты же знаешь, что это может значить и...» И, кажется, Макс все понял. У меня нет выбора. Я еду туда. Позвони мне, пожалуйста. Я прячу телефон в карман и с силой давлю на газ. Машина лавирует в потоке визжа шинами, и водители встречных авто отчаянно мне сигналят. Но все эти звуки перестают существовать для меня. Я слышу только собственное сердце. Телефон в моем кармане звонит уже тогда, когда я оказываюсь на огороженном забором объекте. Прохожу мимо будки охраны, Ныряю в промежуток между двумя железными листами и достаю мобильник. «Алло, Алекс! Ты получил мое сообщение?» «Нормально, ты зациклена на своем Алексе!» Ржет в трубку Майка. «А, это ты!» — вздыхаю я. Воздух клокочет в моем горле, кровь бурлит в венах от волнения. «Ты хоть смотри, кто звонит, когда отвечаешь на вызов!» Я перебегаю через асфальтированный участок, огибаю кучу плит и строительного мусора и вхожу в пустое темное здание. Тысячи квадратов, пыль и ни одной души. «Майя, ты не вовремя!» Мой голос звучит раскатисто в этой пустоте. «Что значит «не вовремя»? Эй!» Возмущается подруга. «Я вернулась в город, хотела встретиться, узнать свежие новости о твоем романе с красавчиком-соседом. А ты, значит, не рада меня слышать?» Каждый мой шаг звенит эхом в стенах этого здания. Я захожу все дальше и дальше, но помещение больше напоминает заброшенный торговый центр. Огромной площади без отделки и признаков жизни. Что вообще я собиралась здесь найти? «Майя, я не могу сейчас разговаривать», — отвечаю я, оглядываясь вокруг. От стен идёт собачий холод, да ещё и темно, почти как в танке. Лишь с небольших окошечек вверху идёт тусклый свет. «Да что такое? Ты где?» «Всё так изменилось. Сразу и не расскажешь. А ты попробуй». «Это не так-то просто». Перешагиваю через мешки, иду в следующий зал. Лучше при встрече. Я замираю, услышав какой-то звук, оборачиваюсь, вглядываюсь в темноту. «Мой муж мне изменяет», — говорю, понижая голос. «Да ладно!» «Совершенно точно!» «Ты уверена?» У Алекса исчерпывающие доказательства. «У Алекса?» «Долгая история». «Нет уж, выкладывай». «Похоже, мой муж бабник, а может и сексоголик». «В общем, это неважно», — шепчу я. «Теперь мне все отчетливее кажется, что я слышу шаги». Важно то, что он, возможно, убил свою любовницу. Я отхожу назад, в тень. «Убил? Сколько всего я пропустила!» «Да!» «Ты шутишь?» «Нет, давай не сейчас, ладно?» Шаги становятся громче, я прижимаюсь к стене. «Ханна, ты сегодня пила?» Смеется Майка. «Не молчи! Алло! Алло! Ты серьезно?» «Да!» — шепчу я. «Ты где? Эй! Алло!» Опускаю руку и прячу телефон в карман. Шаги приближаются, и кровь в моих венах стынет. «Мне не нравится», — раздается голос из темноты. «Когда ты лжешь мне, Ханна?» Из темноты выплывает тень, она растет, угрожающе удлиняется. А затем я вижу перед собой своего мужа. Мне хочется закричать, но с губ срывается лишь сдавленный хрип. «Бежать некуда. Я в западне».